Глава 20. Стекло в карамеле. Грохот, послышавшийся за приоткрытой дверью Ленкиной комнаты, заставил его притормозить. Егор пару раз постучал, но его действия были заглушены продолжавшимся шумом. Толкнув дверь, он заглянул в комнату, обнаруживая сестру, сидящую на полу в окружении старых коробок. Та, что осталась от допотопного телевизора, была перевернута и стала причиной услышанного шума. «Что ты делаешь?» Гора игрушек устилала полкомнаты, и пришлось с опаской передвигаться, опасаясь наступить на разноцветное сестряно-богатство. «В жизни каждого человека однажды наступает такой момент», совершенно серьезным видом произнесла Лена, сортируя кукол по одним ей известным параметрам. «Какой?» Егор усмехнулся, поднимая с пола розовый пистолет. «Когда нужно отпустить свое прошлое?» вздохнула сестра, словно старый дед. «Нужно разобрать их и отнести в детсадик». «А что негодное выбросить?» «Уверена, что не пожалеешь». Егор опустился на пол рядом с ней и хлопнул по смятому боку коробки. В ответ в ней нечто предсмертно запищало, и старые батарейки истощились. «Я-то уверена, а что? Может, тебе решил приглядеть что-то?» Лена продолжила разбирать вещи. Егор безлобно поворчал в ответ, подтягивая к себе другую старую коробку и стирая с нее слой вековой пыли. «Выгружай», — велела сестра, и пришлось подчиниться. Он отклеил полоску скотча и осторожно наклонил коробку на бок, высыпая содержимое. Теперь перед ним возвышалась очередная гора цветного пластика в перемешку с ярким плюшевым зверьем. Егор потянул за всклокоченный хвост, торчавший из кучи, гадая, кому тут мог принадлежать. Но показавшееся на свет помятое одноглазое существо не поддавалось идентификации. Казалось, этого Франкенштейна собрали из десятка старых игрушек. Не спрашивай. Просто неудачный проект для третьего класса. Заданием было создать свой самый страшный ночной кошмар. Егор усмехнулся, бережно опуская меховую бедолагу на пол и теперь обращая внимание на блеснувшую в куче игрушек вещь. Он вытащил серебристый телефон и вытер пыль с треснутого экрана. Че это? Зачем ты хранил его в игрушках? Лена приподнялась на коленях и глянула на руки брата. О! так хоть твой старый мой егор удивленно повертел его в руках я не помню точно вздохнула сестра тебе же его подарили на днюху в тот э, год потому и не помнишь вот как мать сказала что телефон разбился егор поморщился как он оказался здесь его же выбросили в мусор ты просто не понимаешь возмутилась лена «Это была необходимая стратегия. Во время контрольных у нас отбирают телефоны. Мы сбрасываем их в коробку, которая у училки на столе остается. Я запихивала его в чехол, чтобы не видно был разбитый экран, и сдавал вместо своего. Потом можно спокойно списывать рабочего, не палиться». Егор покачал головой. «Что ж сейчас не используешь?» «Тогда я была молода. Это был позорный период жизни, о котором я предпочитаю не упоминать. Так что оставим все подробности». Либо забирай его, либо снова выбрасывай в мусорку. Вот еще, попробуй оживить, вдруг получится. На нем может сохраниться что-то важное. Егор поднялся с пола, пряча разбитый телефон в карман. Спасибо за находку. а помогать не собираешься? Куда линяешь? Сестра соощурилась, уже теряясь среди обилия игрушек. Не собираюсь, откровенно признался Егор. Мне еще до утра за ноутом сидеть, и вечером отойти придется на какое-то время. Все мужчины одинаковы, лишь бы соблазнить и бросить. «Знаю я, ужасный брат», — усмехнулся он, направляясь к двери. «Мамуль», — догнал его голос Лены, — «да». «Больше не грусти». «Хорошо». «Не хочу, чтобы тебе было больно. Не пугай меня так». «Прости». «Ты же знаешь, что я люблю тебя?» «Знаю». «Они тебя, наверное, тоже по-своему любят. Просто любовь такая штука, она порой ранит сильнее ненависти». Это как жевать битое стекло в карамеле, Сладко, но больно. Егор смолчал, держась за холодную дверную ручку. И еще у нее хороший вкус. У кого? Он повернул голову, глядя на сестру, прикручивающую голову пугающему пупсу. У той нордической блондинки, что тебя глазами поедала у машины? Что? Я видела вас, когда со школы шла. Мы с девчонками все гадали, кому приехала. А тут ты появляешься. Она с твоего универа. Быстрее, однако. Но я ее понимаю. Лен, послушай, пока не говори никому, что видела нас, обещаешь? Без вопросов. Ты лучше. Еще бы. Но из тебя подробности. Уговорила. Егор вернулся к себе в комнату, оставляя сломанный телефон у ноутбука. Ища к нему подходящее зарядное, он все уговаривал себя не тешиться особой надеждой. Навряд ли удастся включить. В противном случае его бы не выбросили. Если так, то завтра стоит отнести телефон в мастерскую. Вдруг повезет. Если у него осталось хоть немного удачи, то там могла сохраниться их сморгой переписка или истории звонков. Должна же быть. Или какие-то фотографии. Хоть одна. Эта находка среди детских игрушек могла стать для него ценным артефактом. Или совершенно бесполезной вещью, только смущая сердце. К удивлению, телефон частично ожил, стоило подключить кабель. но затем разбитый экран погас. И сколько бы он ни бился над ним, реагировать отказывался. Глядя на часы и понимая, что мастерские уже закрыты, Егор вынужденно смирился. Нужно дождаться утра. Он отложил телефон в сторону на столе, возвращаясь к ноутбуку. Когда ему, черт возьми, удастся сосредоточиться на тексте? Это точно проклятие. Проверяя на электронной почте письмо от редактора, Егор зажмурился, потом опасливо приоткрывая один глаз и рискуя глянуть на несколько строк. Он облегченно выдохнул, когда удостоверился, что это лишь предложение по оформлению серии, а не намек на сокращение сроков подачи файла готовой книги. Ответив на письмо, Егор открыл файл с текстом, заставляя себя сосредоточиться на работе. Что за чертова пытка в подобных условиях? За окном давно стемнело, когда все же смог отвлечься хоть немного от мучивших мыслей и сделать наброски нескольких глав. Над ними придется поработать уже ночью после того, как заберет Маргариту. Разминая затекшую шею, Егор поднялся с кресла, прошелся к окну и открыл его. Вечерний порыв ветра освежил лицо, пытаясь проникнуть под тонкую ткань футболки. Прислоняясь к подоконнику, Егор достал телефон и глянул на последнюю сохраненную фотографию. «Что ж... Вторая попытка куэйт. Он зашел в приложение, выбирая одну из закладок проверка участия автомобиля в авариях и ДТП. Затем от волнения кусая губу, где и без того уже оставил рану, Егор вел требуемые цифры. Задерживая дыхание, он подтвердил информацию и в ожидании смотрел на экран телефона. Данные об участии в ДТП по данным ГИБДД. тип Наезд на препятствие. Регион Москва. Дата 17 августа 2017 года. Егор почувствовал, как в висках противно застучало. От неожиданности он вновь прокусил губу, сейчас не обращая внимания на привкус крови во рту. «Семнадцатое?» Он нервно рассмеялся, проводя ладонью по взволнованному лицу. «Семнадцатое?» Это было через день после того, как он очнулся в больнице. А до этого провалялся там, не приходя в себя с 9 августа. Выходит, он попал в аварию вовсе не на машине отца. «Неужели разбил чужую?» «А что он влез, черт возьми? Почему отец обманул? Или то, что случилось вовсе, не было связано с каким-то ДТП?» «Да что за чертовщина?» Егор вздрогнул, когда в руке неожиданно ужил телефон, привлекая внимание входящим звонком. «Маргарита». «Забери меня», — голос звучал в динамике почти умоляюще. Она вздохнула и казалось, что даже ощущал дыхание у уха. «Тебе плохо?» Егор нахмурился, слушая ответ. Как бы покультурней выразиться, я заколебалась и выпила. А поскольку заколебалась, то выпила чуть больше, чем планировала. Адрес говори, и не влезь в неприятности, пока меня нет. Ты поняла? Говоря с ней, Егор уже выходил из комнаты, направляясь к прихожей. Я скоро буду. Куда ты собрался, одиннадцать ночи? Послышался в коридоре голос отца. Игорь надел кроссовки и вел в приложении продиктованные Маргаритой адрес, вызывая такси. С друзьями ты говорили встретиться? Если планы изменятся, я позвоню и предупрежу. Мать сказала, что ты уже не первый день уходишь так поздно. Я не хочу указывать тебе, как поступать, но не стоит по ночам шататься где-то. Надевая косуху, Игорь сухо усмехнулся. Я не собираюсь создавать вам проблемы. Можешь передать это маме. Даже такой гайст, как я, умеет быть благодарным. Он нервно одернул куртку, слыша на телефоне сигнал приложения о том, что такси уже ждет у подъезда. «Егор!» «Что?» Он зазвонил связкой ключей, отворачиваясь к двери и снова не давая увидеть свое лицо. «Черт, нужно сдержаться, успокоиться, проклятие!» «Ты ведь знаешь, что можешь сказать мне все, что угодно!» В таком случае приличных слов среди сказанного будет критично мало, подумалось Егору. «Ты тоже, тоже можешь сказать мне все, что угодно, пап. Хочу, чтобы ты знал это. Все, я ушел». Он тихо захлопнул дверь, оставляя отца в полусумраке коридора. Игорь спрятал руки в карман домашних штанов, продолжая с тревогой смотреть на закрывшуюся входную дверь. «Игорь?» Вера выглянула из спальни и бесшумно подошла к нему, становясь рядом. «Куда он ушел?» «Говорит, что к друзьям». Тяжело вздохнув, он так и продолжал смотреть на дверь, как брошенный пес. «К друзьям? Каким друзьям? Я не верю. Что происходит?» «Ты ведь и сама понимаешь, что происходит, Вер. Недавно кто-то брал мое водительское удостоверение. Это не Вадим, я спрашивал, и не ты. Значит, документы понадобились Егору». Даже совершая преступление, этот ребенок не перестает заботиться обо всех вокруг. Он пришил вешалку. Но зачем ему документы? Вера в панике повернулась к нему. Что он с ними делал? Для чего? Объясни. Полагаю, что Егор мог что-то вспомнить, либо просто заподозрить. По его поведению словам можно предположить, что он проверял машину и уже знает о несовпадении дат. Ему солгали. Логично, что теперь зол. Нужно прекратить это, пока Егор не стал искать дальше. Будет только хуже. Я уже сто раз пожалела об этой идее с аварией. Я не хочу метаться между вами двумя. Нужно, нужно что-то сделать. Нужно остановить его. Он все испортит, твой сын вечно все портит, спылила Вера. Ты должен все исправить, черт возьми. Почему ты такой бесполезный? «Прекрати!» Зло одернул ее Игорь, затем подталкивая обратно в комнату. Закрыв дверь, он снова сердито посмотрел на жену. Вера ответила тем же взглядом, вскидывая подбородок. «Что ты еще от меня хочешь? Все, что нам остается, это поверить ей». Игорь говорил приглушенно, пройдясь по комнате и глубоко вздыхая. Она дала обещание и до сих пор держала слово. «Ты должен убедить ее все уничтожить!» Веру трясло от избытка чувств. Я не верю ей. Не верю. Она просто ждет удобный момент. Она сумасшедшая. Не смей говорить подобное об этом ребенке. Ты защищаешь ее? Она задохнулась, отступая от мужа. Ты. Из-за нее наша семья. Нашей семьи давно нет, Вер. И все, что мы делаем последние два года, это топчем в грязь последнее светлое, что у нас осталось. Вот, значит, как? Это то, что ты чувствуешь? «Мы — это грязь?» «Не мои слова», — мрачнел Игорь, прекрасно понимая, что жена лишь искала повод, который ей нечаянно вручили. «А чего же? Ты прав. Мы — это лишь печать в паспорте. Но это легко исправить. Мне уже давно следовало это исправить. Вы все, все против меня. Я задыхаюсь здесь». «Вера, ты чертов майор полиции, но не способен даже защитить свою жену. «Ты не способен сделать даже это для меня!» «Прекрати истерику!» Игорь в два шага оказался рядом с ней, встряхнув за плечи. «Стоило подумать об этом еще два года назад, а теперь ничего уже не изменить. Остается только смириться, поэтому прекрати». «Нельзя, чтобы Егор вспомнил, нельзя!» Замотала головой Вера, не собираясь слушать мужа. «Не смей рассказывать ему, не смей, нужно придумать, как его остановить!» Сегодня он уже спрашивал о ней, спрашивал. Ты слышишь меня? Это все она виновата, она, я ни при чем. Почему никто не понимает?